Кроме, наконец-то, прорезавшегося у императора интереса к судьбам не только своей семьи, но и всей остальной страны, преснопамятная, прошедшая на возвышенных тонах майская беседа имела еще один неожиданный результат, кроме безвременной кончины хрустальной пепельницы. Победы у Чемульпо, захват Несины и И отбитие Камемура от Владивостока вызвали взрыв энтузиазма среди представителей высшего общества, вылившееся в эпидемию благотворительных балов. В конце недели Вадику пришлось оказаться у Строгановых на очередном таком мероприятии, к которым Банщиков относился как к неизбежному злу. Погрязший в глобальных проблемах спасения Отечества, он бессовестно увиливал от главной обязанности офицера и кавалера, Обычно коротая время в обществе графа Гейдена, пары-тройки его приятелей из светских моряков гвардейского экипажа, которому по распоряжению императора Вадик был приписан, ну и бокалов с шампанским. И в этот раз, выдержав обычное время приличия, он уже двинулся было к выходу, но был расчетливо изловлен и безжалостно приглашен на танец.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 Вадик попытался принять позу защищающегося дикообраза, судорожно пытаясь вспомнить, кого именно из дворцовой комарильи угораздило услышать как минимум часть его, милые болтовни с государем. Довольно-таки уклончивый ответ, особенно для господина, который столь громко орал на моего царственного брата, что я его услышала даже через закрытую дверь, совершенно случайно, кстати, проходя мимо. Невозмутимо, не отрывая испытующего взгляда от лица доктора, ответила незнакомка. Впрочем, уже не совсем и незнакомка. Память наконец-то услужливо подсказала Вадику, кто из царскосельских львиц оказался вовлеченной в тайны особой государственной важности. Ольга Александровна Романова, младшая дочь почившего императора Александра Третьего и сестра императора нынешнего. Мысленно вздохнув, Вадик вычеркнул из списка возможных сценариев контр-игры все варианты игнорирования, запугивания и силового воздействия. С фигурой такого ранга возможно было только аккуратное лавирование в попытках убедить, что ее императорскому высочеству послышалось или померещилось. Господи, за что? Мало мне интриг и недомолвок с самим Николаем, так тут еще ее черти принесли. Остается надеяться, что с мозгами у нее все в соответствии с известным правилом. Если хорошенькая, ума не искать. И, надеюсь, задурить ей голову удастся без потери драгоценного времени, только бы маман уже не трепанула, — подумал Вадик. Вслух же с очаровательной светской улыбкой произнес. Наверное, вам что-то послышалось, ваше императорское высочество. Ведь мы с государем вашим братом о многом беседуем. А поскольку он самолично дозволил мне совершенно не стесняться формы общения, когда мы только вдвоем, то случалось пару раз говорить и на возвышенных тонах. Но для того, чтобы вспомнить, что именно и когда я ему говорил, я бы хотел узнать, что именно вы слышали. Если вас не затруднит, слово в слово, пожалуйста. «Меня, безусловно, не затруднит», — усмехнулась ему в лицо великая княгиня, —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 «Заодно, уважаемый лекарь сваряга, вы расскажете мне, как это вы не только попали ко двору, но и каким святым духом за неполных три дня стали властителем дум Николая. Не желаете ли проследовать за мной?» Вадик явственно почувствовал, как эта молодая и весьма привлекательная дама взяла его за рога. Надежда на не слишком высокий уровень ее интеллекта? Как же живуч этот стереотип, что баба дура! рухнула с хрустальным звоном возводимого на песке воздушного замка. Оставалось тянуть время, чтобы успеть сперва проконсультироваться с Николаем или даже попросить его унять свою неожиданно активную сестренку. — Простите, но как я, скромный офицер, могу позволить себе удалиться прямо с бала с вами, лицом августейшей фамилии к тому же замужней дамой? — Знаете, господин Банщиков, вы меня опять удивили. Широко раскрыла глаза Ольга Александровна. «Вы или утонченно надо мной издеваетесь, или в самом деле единственный из присутствующих сейчас в зале нескольких сотен человек не в курсе, что мой брак — это пустая формальность». Глаза Вадика в ответ открылись настолько широко, что великая княгиня поняла необоснованность своих обвинений. Неожиданно, на одно лишь неуловимое мгновение, прогнав прежнюю настороженную сосредоточенность, по ее лицу скользнула легкая грустная улыбка, тронула щеки мягким румянцем, отразилась затаенной печалью в задумчивых корях глазах и каким-то непостижимым образом опустилась на сердце Вадима, невысказанной, исподволь вползающей в душу тревогой. Уже несколько мягче Ольга продолжала. Если вы и вправду пытались заботиться о моей репутации, спасибо, Михаил Лаврентьевич, Но дело в том, что мой муж давно сделал наш брак фикцией. Однако это все сейчас не имеет значения. Я хочу вас предупредить, что если вы надеетесь, что добравшись до Николая, сможете уговорить его меня приструнить, то, боюсь, тут у вас ничего не получится. Я его младшая и любимая сестра». «Скорее он мне сам объяснит, по какому поводу вы на него посмели накричать, и почему он по этому поводу ничего не предпринял. Так что давайте лучше вы сами мне все расскажете, и прямо сейчас». Вокруг проплывали пары, плавно кружась в ритме вальса и отрезая все мыслимые и немыслимые пути к отступлению. «Пора сдаваться», — понял Вадик. Вновь взглянув в безжалостно красивые лучистые глаза, в которых неожиданно сверкнула искорка лукавого торжества, приправленного деланные линцой кошки, чьи коготки уже прочно держат мышь. И взгляд этих глаз беспощадно говорил шах -э мат переигранному по всем статьям Вадику, не оставалось ничего, кроме как последовать за сестрой императора Всероссийского в уютную комнату, где он и был немедленно подвергнут подробному и тщательному допросу, в итоге которого раскололся полностью. Неожиданно, после долгого и довольно бурного объяснения, доктор Банщиков приобрел в лице великой княгини весьма ценного союзника. Лед ее первоначального настороженного недоверия... Был сломан окончательно, когда Вадим вспомнил о маленькой тайне, которую знала лишь Ольга Александровна и ее венценосный брат. Еще задолго до переноса, в связи с какой-то форумной заморочкой, связанной с деятельностью генерала-адмирала и его влиянием на молодого царя, Вадим по диагонали пробежал ее мемуары, увидевшие свет в 1960 году. Его поразило тогда откровение Ольги Александровны о том, что в результате тщательного соблюдения норм придворного этикета во время официальных застолий детям Александра Третьего приходилось зачастую вставать из-за стола впроголодь, в связи с чем и произошел этот курьезный случай. Каждый ребенок из дома Романовых при крещении получал золотой крест. Крест этот был полый и наполнен пчелиным воском. В воск помещалась крохотная частица животворящего креста. И вот однажды после очередного такого мероприятия наследник престола был так зверски голоден, что открыл свой крест и проглотил все его содержимое. Потом ему стало очень стыдно, но признался Николай только сестре, добавив, что это было аморально вкусно. Только они двое знали об этом детском секрете императора. Ежедневные посиделки Банщикова с Николаем с тех пор проходили при неизменном и деятельном участии великой княгини. И с каждой неделей Вадик все больше укреплялся в мысли, что, окажись на российском престоле эта весьма неординарная умная и волевая женщина, революция, пожалуй, не состоялась бы и без его участия. Увы. Введенная в России Павлом Петровичем система наследования оставляла для женщин семейства Романовых лишь теоретически микроскопические шансы на большую корону. Когда однажды речь зашла о возможности посылки на театр боевых действий гвардейских частей Петербургского гарнизона, Ольга не только сразу же поняла необходимость и целесообразность данной меры, она мгновенно нашла аргументы, которые не приходили в голову самому Вадику. «Ники, ведь гвардия – это не только твои лучшие войска, это еще и символ твоего присутствия и того, что ты самолично заинтересован в том, как идет эта война. Даже просто присутствие в штабах и войсках гвардейских офицеров, вхожих к отбору, несомненно положительно подействует не только на солдат и офицеров, но и на генералов. Они будут обязаны бояться, что все их неудачные решения донесутся до ушей самого императора, а это крах карьеры».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 Необходимо тщательно все взвесить, решить, где именно и какие гвардейские части смогут принести максимальную пользу. Но если ты настаиваешь насчет ахтырцев, хорошо, давай начнем с твоего полка». Примерно через месяц конная гусарская лава, неожиданно вылетев из-за покрытого гауляном холма, изрядно повырубила становящуюся на привал походную колонну японского пехотного батальона. Однако с наскока сломить боевой дух, почувствовавших вкус победы под тюренчаном солдат армии Куроки, им не удалось. Увы, господа гусары были еще плохо знакомы с реалиями современной войны и сами понесли огромные потери. Как от винтовочного огня опомнившейся и рассредоточившейся пехоты, так и от шрапнели, которой замаскированная японская батарея сопровождала их отход с поля боя. На следующий день, спешащий по коридору дворца Вадик, неожиданно столкнулся с великой княгиней и не узнал ее. Одетая в угольно-черное платье, с черной же шляпкой на мертвенно бледном лице и красными глазами, она вполне органично смотрелась бы в современной Вадику годской тусовки. Вот только ее мертвенная бледность была натуральной. Ольга Александровна, что с вами? На вас же лица нет? Это рок. Это моя судьба. Господи, да что случилось? Все зря, Михаил. Все бесполезно. Сначала муж... Ольга явственно выделила кавычки голосом. В брачную ночь убегает играть в карты со своими мальчиками. Потом стоит наконец-то появиться любимому человеку, как я сама отправляю его на смерть. Всего-то через год после нашей встречи.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 В тот день патриотические российские банкиры остались без подсказок, а отправка во Владивосток скорого поезда с затворами новой системы для восьмидюймовых орудий Рюрика была отложена на три дня. Николай, так и не дождавшись обоих своих главных советников для ставшей уже традиционной ежевечерней беседы, велел их немедленно найти, но слуги, посланные во все укромные уголки дворца на поиски пропавших, Вернулись с известием, что великая княгиня заперлась у себя в покоях и не отвечают. А господина Банщикова нигде сыскать не удалось. В ту ночь доктор Банщиков впервые остался в спальне Ольги. Но именно остался, ничего более. Если бы кто-нибудь из прежних московских знакомых доктора Трефа Вадика узнал, что он провел ночь в комнате молодой и привлекательной женщины и не сделал никаких попыток вступить в близкий контакт третьего рода, они бы не поверили. Само его прозвище трев, происходило не от карточной масти, а от английского принципа трех f — «find them», «fuck them», «forget them». Но иные времена, иные нравы, и если уж на то пошло, иной, экстерном повзрослевший и поумневший Вадик. Сейчас он испытывал к Ольге лишь сострадание и сочувствие, остальные чувства пришли позже, постепенно. А в ту ночь он просто слушал о том, что такое жизнь великой княгини при голубом муже-картежнике, о том, как большинство знакомых рассматривает ее как способ ускорения карьеры или источник денег, о ее чистой, и как это не смешно звучит для замужней женщины, целомудренной любви к молодому офицеру, который был позавчера убит в Маньчжурии шрапнельной пулей в голову, о том, что даже траур по нему она открыто носить не может. Только как траур по всем погибшим в ее подшефном полку. Наконец, под утро, выговорившись и выплакавшись, она смогла уснуть. Однако следующие несколько дней Вадику было не до утешений. На столе перед Вадимом лежали только что доставленный выпуск «Таймс» трехдневной давности и копия свеженькой ноты, выданной британским послом Миду в Петербурге. Содержимое практически не отличалось. Русские крейсера своими немотивированными действиями в районе Средиземного моря и в других местах интенсивного судоходства ставят под угрозу деятельность английских предпринимателей. Фактическое распространение России боевых действий русско-японской войны на весьма удаленные от Японии театры вынуждает Британию принять ответные меры. В связи с этим правительство империи не намерено дольше терпеть в своих водах боевые корабли обеих держав. Контроль за соблюдением воюющими сторонами правила 24 часов в водах империи будет предельно ужесточен, а отпуск из британских портов угля воюющим сторонам ограничен. В настоящее время парламент готовится к рассмотрению вопроса об особом порядке прохода через Суэцкий канал коммерческих судов враждующих сторон и возможности такового прохода для их боевых кораблей. Правительство империи призывает все остальные страны последовать примеру Британии, не потворствовать входящим в их порты боевым кораблям и не продавать ни боевым, ни коммерческим судам высококачественный уголь. «Интересно, что вы по поводу всего этого Демарша думаете, Михаил Лаврентич?» В задумчивости, просматривая списки раненых и погибших в ходе боев в Маньчжурии офицеров, спросил Николай. «Мерзавцы! Не могли найти более изящной формы заявить, что русским кораблям путь в Суэц закрыт. Причем, судя по всему, и вспомогательным крейсерам тоже». Безобразов вчера телеграфировал, что готов к форсированию канала и ждет только Беклемишева, который подходит к Безерте. Все рассчитали четко, это они умеют. Ведь если здраво рассуждать, Ваше Величество, то наши в Средиземном и так ведут себя более чем по-джентльменски. Достаточно сказать, что только лишь Хемпшир попался Донскому с кондачка, И догадались же они складировать снаряды для больших пушек Тога в отдельном трюме, сверху ничем практически не прикрыв. А все остальные, и Вильдебрюгге, и Сэр Ланселот, и Саксония, исключительно по наводке нашей разведки, бесспорной контрабандой. Ньюкасл, конечно, теоретически Верениус мог бы и не топить, но контрабанда и там была бесспорная. Чего стоят одни замки от 305 миллиметровых пушек? Да и по психовалянии, ожидая его неделю почти у самого Сингапура. Не, конечно, весь вой начался после Роккола, И хотя Добротворский и рапортовал, что попали они в него случайно, не все там чисто, по-моему. Конечно, англичанин пытался удрать, ведь Донской гнался за ним четыре часа. До Мальты всего ничего уже было, и действительно навстречу бежал английский крейсер. Да и не топил намеренно этот пароход Добротворский. Он сам затонул, после того, как выгорел начисто. Слава богу, что решились на досмотр уже горящего судна. Ведь если бы не найденные консаменты на груз, где была богатая коллекция контрабанды, нас бы сейчас иначе как пиратами и не величали просвещенные мореплаватели. Да и не только они. Однако и без этого они для японцев расстарались. Ведь лоцманскими и таможенными формальностями всегда можно время прохождения канала довести до 3-4 суток и потребовать интернирования нарушителя правила 24 часов. В общем, как ваканду с оккупандой продавать, так это не открытое пособничество японцам. А как заставить портовые власти Суэца работать честно, так это помощь русским. Кратко и емко резюмировал Вадик содержание прочитанной статьи в беседе с царем. Или тут что-то не так, Николай Александрович? Мы же все равно с германскими угольщиками броненосцы во Владивосток поведем. Хоть вокруг Африки. И они это тоже знают. В чем же тогда подвох? Не в призыве ли ко всем остальным странам? Но из этих остальных на историческом маршруте русских броненосцев почти сплошь французские владения. Не сторговались ли окончательно союзнички у нас за спиной? Не ускорилось ли формирование Антанты? В моем мире, как я вам уже докладывал, они подписали в апреле три меморандума по разделу сфер влияния в Африке. Причем при этом был секретный протокол по Марокко, четко фиксирующий Германию как общего врага номер один а нас как пушечное мясо против него посредством русско-французского союзного договора. Сейчас, ввиду нашей активности как на море, так и в вопросе сближения с Германией, могли ведь и еще дальше пойти. Тем более, что в апреле пока ни о чем таком не объявляли. Значит, или дебаты затянулись, или соглашение достигнуто, но пока решено его засекретить. Сдается мне, что второй вариант более вероятен. Как вы считаете, есть смысл проинформировать об этих шашнях вашего кузена Вильгельма? Может постараться разгрести все это безобразие чужими руками? Вскоре министр иностранных дел граф Ламсдорф получил весьма секретное и безотлагательное предписание императора. Россия сделала ответный ход, ответив на британское заявление своим согласно которому почти 80% поставок в Японию оружия и боеприпасов идет через Суэцкий канал, и российское правительство охотно разделяет британскую озабоченность нарушением нейтралитета некоторыми странами и торговцами. В связи с этим, а также в связи с неспособностью таможенных властей Суэца выявлять и задерживать контрабанду, Россия планирует привлечь к таможенной службе в Средиземном море 5 броненосцев и 7 крейсеров. Биржи всего мира шатнулись. Это был не иначе, как прямой вызов Лондону на войну, причем недвусмысленно поддержанный Германией, в газетах которой всплыли некоторые пикантные подробности англо-французского сердечного согласия. Париж пребывал в нокдауне. Затрещала вся выстраиваемая ими два с лишним десятилетия конструкция противостояния с Германией, опирающейся на русские штыки. Жажда мщения за Эльзас и Латарингию начала сменяться памятью ужаса Седана. Газетная версия русского заявления недвусмысленно сопровождалась фотографиями пойманных на подходе к Йокогаме британских орудий и снарядов. Все, кто не перевел загодя свои активы в золото, теряли ежедневно на спекулятивных продажах русских, французских и британских бумаг. Но эта маленькая победа Вадика-спекулянта померкла на фоне триумфа Вадика-дипломата. Поставленная лишь перед тенью возможности создания большой континентальной франко-германо-российской коалиции, Британия сделала вид, что смягчилась, подписав Каторский меморандум. В итоге правило 24 часов стало жестко исполняться только к востоку от Сингапура в которые немедленно направились пять новых броненосцев типа Дункан. Смотреть за строгостью соблюдения правил не более.